который категорически отказался ночевать в каюте. Она терпеливо ждала рассвета. Она сонно перебирала воспоминания ушедших лет, такие, казалось, уже далекие. «Что ждет нас впереди?» – подумала Салли, и перед ней опять предстало окутанное табачным дымом лицо смуги. На востоке тем временем горизонт уже пожелтел. Из-за пустынных скалистых вершин потянулись розовые Полосы, отражающиеся в зеркальных водах, гнило. Из-за холмов выплыл шар солнца. Салли зашептала слова гимна, приписываемые Эхнатону. «Ты создал далекое небо, чтобы всходить на нем, чтобы видеть все, сотворенное тобой. Ты единственный. Ты восходишь в образе своем. А тон живой, сияющий и блестящий». «Далекий и близкий». «О чем мечтаешь, Синичка?» – неожиданно прервал ее размышления Новицкий, вставший пораньше, чтобы приготовить завтрак. Он чрезвычайно серьезно исполнял обязанность повара, при этом рассуждая с присущим ему красноречием. «Когда-то я из матросов выбился в боцваны». Потом произвели меня в капитаны. Не так давно назначили генералом, но надо уметь падать с вершин. Понижение так понижение. Продал яхту и получил свое. Стал лакеем. Новицкий ни за что бы не признался, что очень любил готовить самые разные блюда. Сейчас же он решил устроить типичный арабский завтрак. Новицкий вытащил из кафесах кухонную посуду. Достал из запасов подаваемые тут каждому блюду хлебцы баллади, напоминавшие лепёшки, если бы не состояли из одной корки. На кухне еще с вечера варились на медленном огне бобы с морковью, луком и помидорами. Сейчас варива напоминала густую кашу на молоке. Новицкий попробовал и скривился. «Надо бы приправы!» – сказал он Сали, и добавил соль, перец, лимонный сок, протертый лук, чеснок, оливковое масло и томатный сок. Запах был очень соблазнительный, и Сали охотно попробовала. «Великолепно!» – согласилась она, «и пахнет совсем по-арабски». С этими словами она втянула воздух, пропитанный запахом чеснока, лука и сильно прогретого масла, навицкий же тем временем, Вытирал слезы, вызванные предательским луком. Они разрезали освобожденные от мякиша баллади, заполнили их приправленным фулом, а затем разбудили Томика и Патрика. Мусульманские же участники путешествия расстелили свои коврики и начали творить утренние молитвы. А лорд англичанин к их удивлению пригласил на завтрак обоих европейцев капитана и рулевого Хеопса, а у остальных попросил прощения, что не может их угостить, поскольку имеет одного слугу. Зато обещал им щедрый бакшиш по окончании удачной поездки. Однако спокойствие продолжалось недолго. Уже на следующую ночь, перед самым рассветом, когда и самые бдительные люди наконец устают, с гор неожиданно подул ветер Моряк, дремавший у рулевого колеса, его не почувствовал, а ветер все крепчал над внезапно вздыбившейся рекой. Парусник, сидевший в воде неглубоко, раскачивался на волне и опасно кренился, готовый перевернуться. Первым проснулся Новицкий. Может, им руководило безошибочное морское чутье, а может, он почувствовал, что в каюте вода. Он сорвался с койки и выскочил на палубу. Судно со вздутым ветром парусом неслось вперед, будто конь с развивающейся гривой. Рулевой что-то кричал, новицким мигом оценил обстановку. «Парус! Сворачивай парус!» — крикнул он по-польски, забыв, что никто его не понимает. Да и он не ждал отклика и тут же сам начал борьбу с непокорным куском парусины. Спустя уже минуту ему начала помогать... Проснувшаяся команда во главе с капитаном. Дело было непростое. Суденушка раскачивалась, его мотала во все стороны. В конце концов, пару все-таки опустили. Судно замедлило ход. До утра уже никто не сомкнул глаз. «Наше счастье, что все докончилось», — сказал Навицкий томику «При такой мелкой осадке надо все время следить за ветром». Очевидно, так же думал и капитан. Ударом бича, наказавший несшего ночную вахту матроса и потребовал больше не откладывать церемонии у милостивления Аллаха или джинов. Судно приблизилось к берегу, и один из матросов выскочил на сушу. Ему подали большой толстый заостренный в конце кол, который он и вбил в землю деревянным молотом. Так стали на якорь. Матросы зарезали купленного тома Камбарана. Жаль, что так поздно печалился капитан, а то пошлось бы без неприятностей. Пока освежеванный баран варился в котле, все расселись вокруг костра. Вскоре к ним присоединились жители ближайшей деревни, из которой, как оказалось, происходил один из матросов. Неведомо откуда появились музыканты. Играли дудки и флейты из страстника. Капитан ритмично постукивал по тарабуку обтянутому бараньими шкурами бубну, что до сих пор без дела стоял на палубе. Пиликала рабака, нечто напоминающее скрипку, остальные просто хлопали в ладоши. Самый молодой вошел в круг и начал танец, называемый в Верхнем Египте «Саиде». Вообще-то он стоял на месте – а в ритм музыки двигалось все его тело, понемногу к нему присоединились и другие. Из европейцев в танце участвовал один Новицкий, почти не уступая хозяевам этой земли. Праздник продолжался почти до утра, однако Томек и Сали, а с ними и Новицкий удалились из-за Патрика пораньше, несмотря на заверения капитана, что дальше все будет хорошо, Томик запрещал распускать парус по ночам. С той поры они часто ночевали в палатках на берегу. Путешествие из-за этого замедлилось, но стало более удобным и безопасным. Глава 9. Драма в ярком свете солнца. Абер с и Вельмовский вместе с купеческим караваном покидали плодородную, изрезанную каналами долину Нила. Небольшой, состоявший из десяти верблюдов, караван мерным шагом следовал по пустынной дороге. Животные шествовали цепочкой, тихо, с вытянутыми шеями, как-то совсем незаметно преодолевая расстояние. Во главе каравана ехал почти сросшийся с верблюдом старый араб. Он то и дело заводил заунывную, меланхоличную песню. Ему вторил звон колокольчика свисающего шеи, замыкающего процессию драмадера. Путь пролегал мимо, казалось, бесконечных полей и семей филахов, мимо серых, слепленных из ила мазанок с плоскими крышами и крохотными окнами. Останавливали взгляд узкие, тянувшиеся ввысь, подобные миноретам, белые башенки голубятин – Они придавали деревенькам филахов Нижнего Египта какое-то особое своеобразие. Южные стены лачуг были облеплены лепешками из навоза и голубиного помета, смешанных с соломой и глиной. После сушки они становились единственным доступным в этих местах топливом. На пересеченных каналами пахотных землях как раз начиналась уборка клевера, льна и пшеницы. Их вязали в снопы и переправляли по каналам. Рос и хлопок, белое золото Египта, женщины в длинных черных одеждах, сидя на полях, с полуногими детьми, заботливо укрывали. За зелеными овалами хрупкие коробочки хлопка, поворачивали коробочки поменьше к солнцу, пололи и рыхлили землю. С необыкновенным терпением и тщательностью осматривали листики, уничтожая мелких паразитов. Во время стоянки Абер рассказывал Вельмовскому, как важно для Египта возделывание хлопка и как оно трудно. За лето мужчины много раз будут орошать Эти кусты с желтыми цветами. Уборка начинается тогда, когда начинают лопаться коричнево-черные коробки. Стебли срезают. Женщины отделяют белые пушистые коробочки от коричневых. А дети собирают в корзину обрезки. Очищенный хлопок ждет торговца из Каира или Александрии. Затем следует продолжительный торг. Чем он длиннее, тем для филахов лучше. Крестьянин в красной феске и голубой рубашке пытается доказать, что его хлопок превосходен, а торговец то и дело обнаруживает в нем какие-то паршивые клочки ваты, в то время как она должна быть безупречно белой и блестящей. Они взаимно убеждают друг друга, шутливо припираются, издеваются, но в конце концов приходят к согласию. Собравшиеся вокруг соседи хлопают в ладони. Общинный писарь составляет договор «Столько-то за хлопок, столько-то за масло и корм для скота из семян». Хлопок – главное достояние Египта. Вельмовский старался поддержать интересный для него разговор. Совершенно верно, особенно со времен Мухаммада, Али и гражданской войны в Америке. Ради хлопка, чтобы можно было многократно орошать поля, Возведена плотина в Асуане, старой системе бассейнов, что известно с незапамятных времен, уже не хватает. А в чем состояла эта система? Долина Нила поделена поперечными каналами на прямоугольные поля разных размеров. От пустыни ее ограждал защитный вал. В период разлива реки вода текла по каналам на поля, заливая их на высоту 1-2 метра и стояла 50 дней. Затем она спадала, уходя тем путем в Нил, а на полях оседал плодородный ил. Интересно, а когда начинался разлив реки? Летом она так и называется Нилли – период разлива. Здесь он, этот период, начинается в июле, а на юге страны – на 50 дней раньше. Праздник разлива отмечали радостно, громко. Он походил на карнавал в Венеции. Наивысший подъем воды отмечался в сентябре – Затем она постепенно опадала. Весь период разлива продолжался около ста дней. «Это значит, что сейчас Нил должен быть мелким?» спросил Вельмовский. «Верно. Как раз с марта до июня уровень воды в реке бывает самым низким», ответил Абер. «А что бывает, если в какой-то год уровень Нила оказывается низким? Вот с таким явлением мы и имеем дело последние 12 лет. Раньше это означало бы голод, Веками здешние жители молились о 16 локтях подъема воды на ниломерах, ибо это было равносильно достатку. Если были 14-15 локтей, в домах царили покой и радость. Когда прибор показывал 13 локтей, урожай был удовлетворителен, а 12 означали голод. Может, именно поэтому памятник Нилу представляет собой мужчину, с шестнадцатью детьми. Люди пытались помочь себе разными способами. До нас дошли разные оросительные сооружения – шадуфы, тамбуры или архимедовые винты, сакии. Но почему старой системы бассейнов перестала хватать? – возвратился к прежней теме Вельмовский. Мухаммад Али вез страну хлопок и сахарный тростник, а они требуют много орошения. Хлопковый куст вообще не выносит разливов. Ему необходим систематический полив. Теперь понимаю, потребовалась новая искусственная система, связанная с плотиной в Асуане. В этом отношении Египет многим обязан англичанам. Можно было бы назвать новую систему заградительной. Да ведь не только в Асуане построены новые плотины. Есть они в Исане, Накхамаде, Асиюте. Они обеспечивают запас воды на целый год. Но из-за этого пропадает несомый нилом плодородный ил? — Это так, — согласился Абер. Тем не менее, система плотин позволила расширить площадь пахотной земли, а вырвать у пустыни многие гектары. Смуга до той поры, занятый наблюдениями за отдыхающими драмадирами, почти не вслушивался в разговор. Сейчас его внимание привлекла шеренга шадуфов. Все они выглядели одинаково. На конце длинной жерди висела веревка с ведром либо корзина из лыка. Другой конец жерди держал человек, терпеливо набиравший воду с поля, расположенного ниже, и переливал ее выше, где у следующего шадуфа стоял другой филлах. «Они похожи на стаю журавлей», — заметил Вельмовский. «А мы в Польше. Так похожие колодцы называем», — вступил в разговор Смуга. «Это самый простой ручной способ орошения. Очевидно, это очень бедная деревня», — объяснил Абер. Филахи ухитряются таким способом заливать водой полтора федана в сутки. А вот там, видишь, — спросил у Вельмовского Смуга, — это сакия. В самом деле, — улыбнулся Вельмовский, — корова ходит по кругу». «Не корова, а буйвол», — в свою очередь рассмеялся Смуга. Он ходит по кругу с завязанными глазами, чтобы не одуреть от этой монотонной ходьбы. «Давай подойдем поближе», — предложил Смуга. «Там столько детей. Действительно, около Сакии их крутилось множество. Некоторые подстегивали животное, чтобы оно не останавливалось. Привязанный к дышлу Бойвол терпеливо отмеривал шаг за шагом, пуская в движение огромное деревянное колесо с прикрепленными К ободу глиняными либо кожаными ведрами, которые черпали воду из канала и разливали ее по желобам, распределяющим воду по всему полю. Монотонному удуряющему скрипу водоворота вторило детское пение. — Вы понимаете, о чем они поют? — спросил Абер. — Наверное, о трудном и скучном деревенском житье внезапно погрустнел Вельмовский. Ему вспомнились убогие польские деревни. — Вовсе нет. Они поют о красоте жизни, о радости труда. Правда, припев весьма прозаический «Приди, приди, моя овечка, пусть будет полным кошелек». «Да, это так важно уметь радоваться тому, кто ты есть и чем занимаешься», – произнес смуга. «Здесь перед вами самое распространенное растительное устройство. Во всем Египте вдоль Нила расположено более 50 тысяч сакий» или похожих на них архимедовых винтов. Стоянка подошла к концу. Караван миновал, выросшее среди полей хозяйства, называемое здесь Эсба. Пересек перелесный пальмовый лесок, проехал по аллее Акаций и Сикамор. Вдали был по-прежнему виден Нил. Все меньшими казались пальмы, лиловые в сиянии солнца, завершавшиеся букетами из листьев. Дорога вилась среди каменистых холмов, Все реже попадались участки зелени. Под копытами верблюдов хрустел песок. Караван вошел в глубокое ущелье. По обе стороны вздымались крутые изрезанные золотисто-рыжие скалы из известняка. Горячий ветер обжигал лица, нёс по долине клубы белой пыли пустыни. Незадолго до наступления сумерек они остановились, чтобы отдохнуть. Следующую стоянку устроили лишь в полдень следующего дня, переждав зной в тени песчаного ущелья. Абер решил забраться наверх, чтобы в последний раз окинуть взглядом Нил, его плодородные берега. Вельмовский, неважно себя чувствующий, остался внизу. С Абером отправились с мугой молоденький пятнадцатилетний погонщик верблюдов. Они упорно взбирались в гору по крутой узкой тропинке, временами превращающейся в плоскую песчаную дорожку. сама она была укрыта тенью, местами плавилась под солнечными лучами. Они вышли на полянку, покрытую горячим от жара песком. Из-под ног выбежала ящерица. В ту же секунду из песка появилось нечто красно-коричневое, на лету перехватившее зверька и скрывшееся среди камней. «Сахбан!» пронзительно выкрикнул молодой араб и продолжал кричать душераздирающим страшным голосом. Смуга заметил еще одну крапчатую тень и выстрелил. Он попал и добил гадюку каблуком. Затем Смуга повернулся к ужаленному мальчишке. Тот сидел, прислонившись спиной к скале и рыдал. «Абер!» произнес ловец зверей холодным спокойным голосом. «Беги скорее за проводником!» И Андреем. Парня ужалила рогатая гадюка. «Беги!» Абером, мгновенно и след простыл. Он понесся вниз, сломя голову и громко крича. Смуга же склонился над молодым арабом и сказал, мешая английские арабские слова, «Я должен высосать тебе ранку. Успокойся. Все будет хорошо. Будь мужественным». Говоря так, он достал нож и тщательно вытер его о рукав, жалея, что у него нет хотя бы бутылочки рома, чтобы продезинфицировать острие ножа. Он заткнул рот мальчика лоскутом к чтобы придушить крики боли, зафиксировал укушенную руку. Мальчик уже успокоился и больше не вырывался. Он вырос в пустыне и потому прекрасно знал, что только таким путем можно спасти его жизнь. Он видел, как гибнут укушенные рогатой гадюкой животные. Страх отогнал боль. Смуга сделал несколько разрезов и расширил место укуса. Кровь потекла обильнее. Он наклонился и начал отсасывать ее, то и дело сплевывая на землю. Смуга знал, что даже если мальчишка и не умрет в ближайшие минуты, шансов выжить у него немного. Абер побежал в лагерь. Выстрелы, громкие крики собрали всех. Было ясно, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Вельмовский, не ожидая объяснений, схватил аптечку и оружие. Абер уведомил о происшедшем отца мальчика. Тот схватил теплое одеяло и стал подниматься в гору. За ним шел Вельмовский и еще кто-то из каравана. Глазам путешественникам предстала ужасающая картина. Смуга с окровавленным лицом прижимал мальчика, а того сотрясала дрожь. Земля вокруг была красной и мокрой от крови. Вельмовский перебинтовал рану. Отец мальчика завернул его в одеяло и отнес в лагерь. Больного без перерыва поели простоквашей с водой, старательно следя, чтобы он был укрыт одеялами и обильно потел. Вечером кто-то принес шкуру змеи, что вызвало дискуссию о гадюках и шансах мальчика. «Это одна из самых ядовитых гадюк», — говорил Смуга, — но поскольку мальчик до сих пор жив, с каждым часом возрастает надежда, что он «выкарабкается». Абер внимательно разглядывал шкуру. Это был крупный экземпляр, почти под метр. Красноватая шкура была покрыта разноцветными пятнышками. Голова у нее размажена, а то бы мы увидели нечто вроде выступа над глазами. Кожа там затвердевшая, ороговевшая, — продолжал Смуга. Нужно быть крайне осторожным. Рогатая гадюка прячется весьма тщательно, закапывается в песок. Снаружи остаются одни глаза. А атакует она прямо-таки молниеносно. В основном охотится ночью, когда Сахбан нападает. Это происходит так быстро, что спастись невозможно. Нам здорово повезло, что гадюк было две. Когда появилась первая, я инстинктивно выхватил оружие и потому успел выстрелить в другую. Не очень точно, правда. Не говори так, Ян. Это был отличный выстрел, не согласился Вельмовский. Нужна большая смелость, чтобы забить Смею, «Ботинком», — добавил Абер. «Но это было нетрудно. Гадюка свилась в кольцо», — усмехнулся Смуга. «Будем надеяться, что мальчик выживет», — вздохнул Абер. Когда на следующий день караван двинулся в путь, молодой араб был жив. Он то приходил в себя, то впадал в беспамятство. Абер проводил рядом с ним долгие часы, старательно укрывал одеяло, клал на лоб холодные компрессы. За день до прибытия в Аль-Фаюм Стало ясно, что кризис миновал, и сын проводника будет жить. Его отец не знал, как выразить Смуге свою признательность. «Пусть Бог будет к тебе всегда милостив и позволит жить в райских садах, а твоим детям пошлет удачу и любовь к нему. Богу, хорошо, что здесь нет Навицкого», — засмеялся Смуга. «Он бы мне припомнил эти пожелания». Тем временем караван подошел к озеру Биркет хуаран Прямо из пустыни они вступали в край роз и вина. Прежде чем они расстались с караваном, проводник пригласил их погостить. В знак благодарности он подарил Смуге одного из своих верблюдов. Это был поистине королевский дар. Смуга же оставила ему на память кожу убитого им Сахбана. Аберу хотелось еще побыть с мальчиком, который очень к нему привязался. А Смуга с Вельмовским решили прогуляться по берегу озера. «А где-то только не был, Ян, оказывается, и Египет прекрасно знаешь!» Смуга невесело рассмеялся. «И всегда за мной следом идут самые необычайные события. Ты это хочешь сказать?» Я уже от них устал. Они долго шли молча, вслушивались в голоса природы. Временами мне приходит в голову, что жизнь дается человеку как миссия, и ему не остается ничего другого, как только взять ее на себя» проговорил Вельмовский. Они присели на берегу озера в укромном уголке в тени пальм, смуга прищурившись, всматривался в горизонт. Может, ты и прав. А в Египте я бывал уже несколько раз, последний раз как раз в период напряженности между англичанами и местными жителями. Это было между экспедицией Тома Кайновицкого в Мексику и тем сообщением, которое заставило меня срочно поехать в Индию. Я тогда зарабатывал на жизнь, как следопытый охотник. У английских офицеров и дипломатов я пользовался популярностью, поскольку поддерживал хорошие отношения с местными жителями. До сих пор я помню эту охоту. Я должен был ею руководить. В последнюю минуту мне пришлось на несколько дней уехать, и я попросил знакомого заменить меня. Когда я вернулся, здесь был ад. Один из офицеров застрелил жену Филлаха из деревни Даншавай, неподалеку от которой шла охота. Смуга умолк, Вельмовский незаметно наблюдал за ним, размышляя. «Каких же усилий стоит этому могучему человеку, сохраняя внешнее спокойствие? Он знал Смугу уже много лет. Знал, что в трудную, опасную минуту лицо его становилось неподвижным, а взгляд холодным, стальным так было и сейчас». Стоит лишь разница, что сейчас он не смотрел в лицо опасности, а вглядывался в самого себя. В ответ филахи напали на охотников, по обе стороны оказались раненые, а один человек, к несчастью, это был англичанин, скончался от ран. Друзья говорили, что если бы я не уехал, до схватки бы не дошло. Может они были правы? Я хорошо знал филахов, они мне верили, ценили меня, и англичане. Впрочем, что уж, прошлого не вернуть. Но это еще не все. Еще раньше было известно, что в определенных египетских кругах распространяется национализм. Англичане очень этого боятся. Поэтому этот инцидент расценили как бунт. И я ничего не смог сделать, хотя и пытался разубедить их. Смуга замолчал. Казалось, он еще размысленно рассматривает аргументы, которые мог бы тогда использовать. «Я знаю, что погибший был офицером, но это все же был несчастный случай, трагическое стечение обстоятельств. Престиж армии не будет ущемлен, если приговор окажется мягким. Я хотел бы предупредить о тяжелых последствиях, если будет наказана вся деревня. Сколько же еще трупов вы хотите?» Помолчав, он снова вернулся к теме. «Потом говорили, что если бы не усилия отдельных людей, в том числе и мои, Приговор был бы более суров, а так, ну, повесили четырех филахов, всего четырех, как было сказано, остальных выпороли. Это было в июле 1906 года. Смуга не спеша достал трубку, предложил табак Вельмовскому, оба закурили, вдали прогремели два выстрела, взлетели стаи птиц, кто-то, видимо, охотился, проскользнули две филюги, мимо медленно проплыл рыбак. «Трудно тебя винить, Ян», — сказал Вельмовский. «Да, я себя и не виню, только чувствую свою ответственность», — уточнил Смуга. «Это фатум, злая судьба. Тысячу раз она будет тебе благоприятствовать, а один раз нет. Видишь ли, Андрей, один из повешенных был родственником самого близкого мне в Египте человека, более близкого, чем Абер». Он сын копта и арабки. Крайне редкий случай в Египте. К нему мы и едем. Он занимает почетную должность шейха, то есть староста общины. Но независимо от должности, это известный и ценный человек. Мы не виделись с ним с того самого июля. Он меня во всем обвинил и не хотел видеть. Я его понимал. Но... А потом... Потом я уехал в Индию. Казалось бы, столько лет прошло, но когда я вновь увидел Египет, все опять нахлынуло. Почти в то же самое время те же воспоминания тяготили душу еще одного человека. Юсуф Метхад Эль-Хадж Шейх небольшой деревеньке неподалеку от Аль-Фаюма тоже мысленно взвешивал на весах прошлое. Тогда он был надиром одного из округов в Дельте-Нила и по должности отвечал за эту несчастную охоту. Он мог бы воспротивиться ее проведению, хотя было заведомо известно, что протест ничего не даст. Однако он верил человеку, который должен был ее проводить. Позднее он решил, что человек этот не оправдал его доверие. Это событие развело их Успешнее, чем могли сделать годы, а теперь он должен был посмотреть в лицо дружбе, отринутой им когда-то в порыве отчаяния и презрения. В растерянности он ждал этой встречи так же, как и Смуга, переживая давние события вновь и вновь. Абер, Смуга и Вельмовский остановились в аль в знакомой Аберу гостинице. Утром они отправились в деревню. Попали друзья в нее уже перед самой сиестой. Они спеша пересекли площадь, миновали подгонявшую навьюченного осла женщину, а потом спешившего куда-то мальчика верхом на верблюде. Они остановились у порога внушительного, более ухоженного, чем другие дома, сошли с верблюдов. Хозяин ждал их у порога. Вельмовский внимательно присмотрелся к нему. Видный, высокий, облаченный в белую галабию с благовородными чертами лица и сине-черные густые волнистые волосы, сидящая узкая оборотка, еще усиливали впечатление спокойного достоинства. Он стоял молча. «Здравствуйте», — обратился он к Смуге и с легкой иронией добавил. «Эфенди!» «Здравствуйте, господа!» И свободным широким жестом пригласил всех в дом. Разговор, несмотря на усилия Абера, не клеился. И Смуга и Юсуф обходили щекотливую тему, словно боялись ее тронуть. Первым отважился Смуга. «Прошло уже несколько лет, как я отсюда уехал». «Я помню», — ответил Юсуф. «Меня вызвал брат, он умирал», — пояснил Смуга. «Я знаю, что это такое, когда умирает близкий». И внезапно. Значит, это известно нам обоим. В разговор вступил Абер. «Ваши сердца трепещут», — торжественно произнес он. «Пусть беседа успокоит их трепетание, послужит бальзамом для ваших ран. Мы оставим вас вдвоем». Они погуляли с Вельмовским вдоль канала, орошавшего поля, конопли и льна. Раньше коноплю выращивали только как дурманящее средство, пояснил Абер. А Мухаммад Али приказал возделывать ее повсеместно, поскольку не хватало парусины для флота. А так как не было и леса для кораблей, он велел сажать акации. Вот они и перемешались здесь с пальмами и оливковыми деревьями. Только в самом Альфаюме посажено тридцать тысяч оливковых деревьев. Когда они вернулись, Смуга вкладывал в руки Юсуфу уздечку своего верблюда. В Аль-Фаюме они купили для него новую дорогую упряжь и седло. Молодое животное выглядело прекрасно. «Пусть этот дар говорит тебе о доброте и силе дружбы», – как раз произносил Смуга. «Старая мудрость гласит, что верблюд никогда не забывает обид», – усмехнулся Юсуф. «Хорошо, что человек не верблюд». «Сегодня я приобрел верблюда и вновь обрел друга». Он заставил верблюда опуститься на землю и взобрался на него. Медленно, торжественно объехал двор. «Отличный молодой драмадер. он будет долгие годы служить моему дому». Атмосфера стала мягче. Все говорили более свободно, шутили, вспоминали старые времена, обсуждали политику. «Что поделывают твои сыновья?» – спросил Смуга. Юсуф улыбнулся. Поговорка говорит, что у верблюда свои дела, а у погонщиков свои. Установи свои дела. Они вместе, но находятся далеко, и выбрали трудную жизнь. Живут в Асуане, водят караваны вверх по Нилу, в Судан и дальше. Сердце отца часто беспокоится. «Может, Аллах направит наши стопы в те места», — сказал Абер. «Вы отправляетесь так далеко?» «Может быть, да, может быть и нет. До Луксора это точно. Мы ищем воров, грабящих гробницы», — объяснил Смуга. «Трудное дело». «Но мудрые люди в Египте говорят, что у кого голова на месте, тот и шапку себе добудет». «Но Феска украшает только твою почетную голову», — рассмеялся Смуга. «Мы еще мало что знаем». «Так кое-что слышали. Как говорят мудрецы, прежде чем решиться сделать шаг, проверь, есть ли у тебя ноги. Что вам уже известно?» Они рассказали ему все, что знали. Юсуф долго молчал, потом начал говорить. «Аль-Хашими, Александрийский купец, порядочный человек. Если он советовал искать в Каире это ценное указание, хорошо, что вы ко мне приехали. Сюда тоже доходят кое-какие вести». «Тот, кто хочет достичь своей цели, не спешит. Это хорошо организованная банда. Попробуйте поискать в деревнях, вокруг Фив и среди тамошних торговцев. Но это все начало. Руки этой банды. А где ее ноги? Кто и в какой порт доставляет товар? Если не в Александрии, то куда? Может, в порт Саид? Может, в порт поменьше? Что же касается головы, то она обязательно должна быть в Каире». «А фараон?» – спросил Абер. «Ну, это вряд ли кто-то важный, хотя он может многое знать», — ответил Юсуф и, помолчав, добавил. «По-моему, он посредник». Все задумались. «Меня удивляет», — снова начал Юсуф, — «что Ахмед Аль Саид очень близкий хидивый человек, ничего не знает. Я бы ему не доверял». «Почему?» — спросил Смуга. «Может, это просто предчувствие? Только о нем говорят, что из корысти он готов осла хвост поцеловать». Последние слова Юсуфа их очень обеспокоили, и они решили как можно быстрее возвращаться в Альфаюм. Смуга старался подробнее вспомнить разговор с чиновником Хидива. Не скрыло ли чего-нибудь от него Ахмад? Чем они себя перед ним выдали? От ответа на этот вопрос зависело многое. Томак и Сали могли подвергнуться опасности. Глава десятая НОЧНОЕ НАПАДЕНИЕ Ветер, будто исчерпав свою силу во время ночного вихря, дул все слабее и, наконец, совсем стих. Паруса грустно поникли. Судно почти остановилось. Только теперь стало понятно, для чего нужна такая большая команда. Все, за исключением капитана и месмателя, то есть рулевого, взялись за весла, чтобы вести судно против течения. А в одном месте западный берег реки представлял собой живописный пляж, Увидев его, гребцы оставили весла и, ухватившись за толстый канат, поспешили сойти с парусника. С помощью этого каната они потащили судно вдоль берега, подчиняясь ритму не то крика, не то песни, а рулевой высматривал, нет ли впереди мелей. Вместе с командой на берег сошли и Томаш с Новицким. Новицкий помогал, Томаш же оглядывался в поисках птиц, чтобы было что подстрелить к ужину. Буксировка шла так быстро, что он еле поспевал за силочами из судовой команды. Вскоре рулевой увидел впереди мелководье. Бурлаки споро поднялись на борт и попробовали обогнуть мелкое место, отталкиваясь длинными жердями. Когда это не помогло, все попрыгали в воду и начали тащить, толкать упрямый парусник. Разумеется, Новицкий активно во всем этом участвовал. Никакая сила не могла удержать моряка от схватки сводной стихии, Салли и Патрик, не принимавшие участия в работе, не сводили глаз с берега, что само по себе оказалось очень интересным занятием, поскольку на не сели напротив густой пальмовой рощи. У берега реки и подальше, в глубине, в болотистом озерце бродили стройные журавли с характерной, расширяющейся в задней части головы красной полоской и с напоминающим корону хохолком жестких перьев. Огромные белые пеликаны с необычайно длинными прямыми клювами то и дело ныряли и появлялись вновь с выловленной рыбой. Они долго забрасывали ее себе в большой кожаный мешок под челюстью. «Дядя, смотри, гуси!» – крикнул Патрик, желая обратить внимание Тома на птиц. «Действительно, большие гуси!» – смеясь согласилась Сали. «Скорее уже лебеди!» – подсказал Тома. «Только покрупнее. И эти клювы!» «Сравнивая этих птиц с лебедями, которые питаются растительной пищей, мы их унижаем», – заметила Сали. «Они хищники!» «Ты преувеличиваешь, Сали, улыбнулся Томок. «Если они питаются рыбой, это еще не значит, что их можно отнести к хищникам. Соколы, орлы, кондоры, ястребы, перепелятники, даже пустельги на тебя бы обиделись». «Здесь рай для птицеловов!» – негромко заметила Сали. И для любителей птиц, и для охотников, к сожалению. «Томек!» «Патрик, смотрите, ибисы!» – взволнованно перебила его Салли. «Где?» «Вон там!» – показала она. На ветке пальмы сидели две большие, почти полуметровые птицы с блестящими белыми перьями и черной шеей, головой и клювом. Черный же хвост напоминал треугольник. Присмотритесь к ним повнимательней. Не менее взволнованно, чем Сали, сказал Томак. «А вы знаете, что это за вид Ибисов?» «Неужели?» «Да, да, Сали, он самый. Ибис, почитаемый». «А мне говорили, что уже 30 лет, как он полностью вымер в Египте». Патрик побежал за Динго, и они оба принялись пугать птиц. Те на минуту взлетали, чтобы тут же сесть снова. Во времена фараонов... «Об этих птицах говорили, что они так любят свою родину, что вдали от нее умирают от тоски!» – с чувством произнесла Сали. «Может, эти экземпляры как раз вернулись из чужих стран? Или… Или мы перенеслись в эпоху фараонов? Ты только посмотри на эту природу, на людей! Ничего тут не изменилось за тысячу лет! Может, мы и в самом деле перенеслись в эпоху фараонов? Это большое счастье увидеть Ибиса, неотъемлемого спутника лунного бога Тодда. Бога этого представляли в людском обличье, но с головой Ибиса. Белое ожерелье Ибиса символизировало солнечный свет, а голова и шея – лунную сень. Убийство Ибиса считалось преступлением, его признавали священной птицей, так же, как и многих других животных и птиц, добавил Томок. Именно в Египте чтили кошек, крокодилов, жуков-скоробеев, Цапель, быков, собак, шакалов, павианов, львов. Наверное, подобно Индии с их культом священных коров. Это обожествление связано с какими-то другими нерелигиозными причинами. Естественно, Ибис – полезная птица. Он поедает змей, насекомых, червей, мелких присмыкающихся, подтвердила Сали. Более всего ценилось, что он питается яйцами крокодилов. «Ах, Томми, да только посмотри, как прекрасны эти фламинго!» «Да их тут целая колония!» По воде бродила, опустив клювы стая крупных белых птиц с розоватыми краями крыльев и розовыми лапками. Они взбалтывали ил, вылавливали из него растения, основную их пищу. Сали позабавила их сходство со страусами, зарывающими голову в песок, А Томык высмотрел таки, кого подстрелить, и снял с плеча штуцер. Вскоре на землю попадали голуби и горлицы. Денга с энтузиазмом бросился за ними. До вечера они преодолели совсем небольшой участок пути, а усталость вынудила их встать на якорь и переночевать на судне у берега. Никому не хотелось разбивать палаток. Новицкий раздобыл где-то густые сетки и повесил их на дверях обеих кают. «Может, они уберегут твой сон, сали, сказал он. «Завтра утром я подам завтрак, я разбужу ваше сиятельство, граф, вернее, милорд». Новицкий важно поклонился Томику. «О, Господи, может, я все-таки высплюсь?» — вздохнула Сали, а Томик добавил на манер молитвы. Пусетка это ограждает слух. Наш от жужжания, от тела, от укусов. Они чешутся немилосердно. Глубокой ночью Чита быстрые руки крепко связали человека, дремлющего у рулевого колеса. Он очнулся уже с клепом во рту, успев увидеть темные фигуры, крадущиеся к пассажирским каютам. Чтобы предупредить спящих под рулевой рубкой, Он тихонько, но ритмично начал постукивать ногой по полу у дверей каюты, в которой расположились Томакс Новицким. Остановились четверо. Европеец с револьвером шепотом отдавал распоряжение вооруженным длинными ножами арабам, вожак выразительным жестом провел по горлу рукой и рванул дверь. Томакс Новицким спали крепко. Но годы странствий и множество опасностей выработали у них какое-то шестое чувство. Они проснулись почти одновременно. Томик потянулся за кольтом, подарком сали Новицкий спросил шепотом. «Братишка, слышишь? Что-то происходит. Кто-то так мерно стучит, будто хочет предостеречь. Какое-то движение снаружи». В эту самую минуту нападавшие попытались прорваться в дверь, Однако, не подозревая о существовании защитной сетки, запутались в ней. Один из нападавших взмахнул длинным ножом и рассек сетку, но тут же вылетел из каюты с пулей в плече. Новицкий вихрем рванулся за ним, но выстрел с близкого расстояния рассек ему щеку и на минуту оглушил. Томик промахнулся и вдруг почувствовал страшную боль в руке, его ударили бичом, Динга напал на одного из арабов, тот отмахивался от него ножом. Но тут уж и Новицкий пришел в себя и расправился с очередным нападавшим, попросту выбросив его за борт. И тут же с быстротой, которой никто у него не ожидал, кинулся на европейца с бичом. Они стремительно столкнулись и яростно упали на палубу. Противник вскочил первым и теперь он мог воспользоваться карбачом, который в его руках был страшным оружием. Бич щелкал, свистел, и извивался, будто змея. Навицкий чудом избегал ударов, и ему стало казаться, что противник с ним играет. Бич со свистом проехался по его волосам. «Теперь на очереди ухо!» – услышал он хриплый издевательский голос. Тогда Новицкий, не поднимаясь, перекувыркнулся в сторону противника и рванул его снизу. Разгорелась рукопашная схватка, а в ней бич был ни к чему. Также и томок молниеносно схватил свой кольт, и постепенно они с Новицким стали одерживать верх. Прежде чем поляки успели осознать, что может значить отсутствие второго европейца, тот внезапно появился на палубе. «Спокойно!» – кратко бросил он. Этот окрик подействовал на Навицкого с Томиком гораздо сильнее выстрела из револьвера, который был у европейца в руке. Рядом с ним у стены своей каюты стояла Сали с заложенными на затылке руками, а сам он держал за волосы Патрика. Том замер, а Навицкий оттолкнул противника и не отзывался, хотя тот явно не желал сдаваться. Напротив, с жестокой усмешкой на губах, Он замахнулся бичом. «Тихо, Гарри, говорил же я тебе», — повторил подчеркнутый его товарищ. «А ты?» — он повернулся к Томаку. «Но-ка, бросай оружие!» Томак положил револьвер на палубу рядом с собой. «Медленнее!» — приказал тот. «И успокой собаку!» Томак свистнул Динго. Тот прикорнул у его ног. «Я нахожусь слишком далеко, чтобы кинуться на него. Он успеет выстрелить в Сале. «Может, натравить на него пса?» «Нет, это слишком рискованно. Что, черт побери, им нужно?» Неслись в голове хаотические мысли. «Что вы от нас хотите?» – безотчетно повторил он вслух. Краем глаза он одновременно уловил, что на крыше каюты Сали появились темные очертания могучей фигуры. «Так что же вы, черт возьми, хотите от нас?» – бросил он, уже повысив голос. «Толкни в мою сторону свой револьвер!» — прозвучал в ответ спокойный голос. Не успел Томок шевельнуть ногой, как свистнул корбач, и культ заскользил по палубе. Раздался громкий смех Гарри, и вдруг события вновь начали разворачиваться с быстротою молнии. С крыши спрыгнула могучая фигура под тяжестью капитана, нападавший, что угрожал Сали, рухнул на палубу, выпустив из рук оружие. В эту минуту последовало стремительное движение Патрика. Он поднял и бросил Томику его револьвер. Томык на лету перехватил кольт и выстрелил в бегущего к нему араба. Сейчас же в схватку включилась команда судна, выступив на стороне атакуемых. Нападавшие бросились на берег. На вид